147. Правильно, сын мой, если на каждое воздействие темных и попытку принести вред через кого бы то ни было, отвечать тотчас же еще большим устремлением к учителю и усилением работы, порученной им, то результаты не замедлят сказаться. И результаты эти будут двойственны. Темные попытки свои прекратят в данном направлении. Это первое. Второе. работы и связь с учителем укрепятся. Можно даже представить себе одураченных тёмных старателей, добившихся результатов, противоположных тем, которых они хотели добиться. Много тёмных вокруг. Все меры изыскивают, чтобы навредить и внести хаос и дисгармонию. И если плоды их стараний придутся им не по вкусу, и будут жжечь их огнями противодействия усиленного Придется им отойти и придумывать уже новое ухищрение. Можно сознательно использовать темных для усиления своих огней. Пусть и они потрудятся во славу света. Не следует лишь допускать омрачения и раздражения, то есть как раз того, что им так хочется вызвать. Это тактика сознательного усиления огней при тёмных попытках не нова, но ученик должен научиться применять её в пользу для себя и окружающих. Уже говорил, как силу тёмного воздействия можно обращать на пользу, как мельник силу воды на жернова. Надо лишь вовремя заметить очередное хищрение тёмных. Так можно возрасти духом. на все проделки тёмных и силу от них почерпать, силу противостоянию злу. На каждое тёмное нападение надо вызвать в себе силу огней противодействующих, иначе растопчут, обессилит и потушат огни. Но прежде всего равновесие духа хранить. Страшное, тяжкое время, планета в конвульсиях, хаотичны токи пространства, порождённый вихрями зла а огнями своими устоити, своих огней не угасив, несмотря ни на что. Истинно пришло время, когда спасение лишь в башнях духа, уже они найти опоры в делах земных. Удержаться можно и без земного, если крепко ухватиться за единую опору, за иерархию. Земное пройдёт, и быльём порастут ярозвучащие дела текущего времени. Но владыка который с вами всегда с вами всегда и пребыдет пребыдет и в жизни и в смерти